И чего я не попробовала и слякать-то, и распутицу-то, и гололедицу-то всего отведала. Это уж в последнее время я в тарантасах-то роскошничать начала. А в первое это время соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибиточку кое-какую на нее навяжут, пару лошадочек запрягут. Я и плетусь трюх-трюх до Москвы. Плетусь, и сама все думаю. А ну как кто-нибудь имень то у меня перебьет. Да и в Москву приедешь —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 смотря по свойству перипетии через которое она проходила. А Павел Владимирович даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку. «А вы, чай, думаете, даром состояние этой матери досталось?» — продолжала Арина Петровна. «Нет, друзья мои, даром-то и прыщно на носу не вскочит». «Я после первой-то покупки в горячке 6 недель вылежала».